Глава третья. Утро для Ники наступило поздно. В комнате никого не было, зато на столе девушка нашла чистую кружку, ложку и вчерашний мясной пирог. Секунду помедлив, она уселась на заботливо оставленный кем-то стул и приступила к завтраку, стремясь поскорее с ним покончить, дабы успеть в душ до прихода своих спутников чей веселый смех доносился снаружи. И ее план удался. Небольшая кабинка показалась Нике пределом мечтаний, и после банных процедур она еще долго нежилась под теплыми струями, не в силах выключить воду. А между тем снаружи девушку уже заждались. «Ну, наконец-то!» Не сдержавшись, воскликнул Лео, тотчас проскользнув в открытую дверь. Демоница едва успела посторониться, чтобы ненароком не задеть человека, всего вымазанного в чем-то сером. «Что это с ним?» Проводив паренька недоуменным взглядом, девушка повернулась к Вику. Неудачно оступился. «Я предупреждал, что там явное болото, ему стоит быть осторожнее. Хотя он, безусловно, выбрал отличное место для рубки. самое подходящее Росли именно около болота. «Значит, это твой смех меня разбудил?» «Не знаю. Скорее всего. Лео уже, наверное, с час таким ходит. Первое время он все порывался смыть с себя грязь, но я ему не давал. Все равно же к болоту возвращаться. А вообще он очень чистоплотный парень». «Заметно», — демонстративно оглядевшись, подтвердила Ника. Сарказма в ее ответе было не занимать. «Это я настоял», — устало признался демон. «На чем?» «На отсутствии излишеств». «Но зачем?» — округлила глаза девушка. «Чтобы соответствовать образу бедного, странствующего торговца, который мы посчитали идеальным для прикрытия. А ты, кстати...» — неожиданно сменил тему Вик. «Вик». «Отлично впишешься в наш коллектив. Вот ты посуду за тобой опять мне мыть пришлось. Но я же не знала, что у вас и как». Слегка порозовела демоница, виновата, отведя взгляд. «Зато о том, что еда на столе именно для тебя, ты догадалась». «Да я просто в технике ничего не понимаю». «Однако разобраться с душем тебе это не помешало». И Ника окончательно смутилась. «Слушай, надо уметь признавать свои ошибки. Понимаю, тебе очень хотелось освежиться. Так бы и сказала, все понятно, извинений было бы вполне достаточно». Гостья опять промолчала. «Ладно», — махнул рукой демон, — забыли. «Еще успеешь исправиться, возможности и туча. Вот, например, пока ты спала, мы с Лео уже приступили к воплощению в жизнь моей идеи. Предлагаю присоединиться. Заодно обсудим нюансы, за водой сходим. Краснеть дальше девушке было некуда, потому кровь отхлынула от ее щек, заставив их побледнеть. «Я много воды потратила, да?» Совершенно убитым голосом спросила она. «Нет, у нас стоит рециркулятор». Правда, знать об этом чужим не положено. Ну, сама посуди, как иначе жить-то в настоящей грязи и с жесткой экономией? Ты не думай, фургон совсем не старая развалюха. Он на деле нашпигован по последнему доступному слову техники. И даже лучше. Это ты помог, да? Это Лео рукастый оказался. Я уже в такой рай попал. Как же тогда получилось, что у него не было ни еды, ни денег при таком техническом богатстве? А ты бы стала продавать свой дом по частям без крайней нужды. Вот и он не захотел. Хотя, мне кажется, дело к этому шло. Можешь на досуге заглянуть в гардероб, увидишь пустые полки. С одеждой и прочим он уже распрощался с подозрением покосившись на свое отражение в дверце шкафа. Ника собралась была огласить следующий глупый вопрос, однако отворившаяся дверь душа заставила ее передумать. «Как же хорошо быть чистым!» Лихо подмигнув демонице, весело воскликнул Лео и повернулся к другу. «Ну, какие планы?» «За водой?» потом заканчиваем клетки затаскиваем их и трогаемся коротко отрапортовал вик и так задержались отлично тогда вперед согласно кивнув демон вышел из форгона первым за ним по ступеням спустилась ника и ошарашенно замерла с ужасом рассматривая внешний вид их передвижного дома а я тебе вчера говорил Заметив ее шок, прокомментировал демон. «В жизни не подумаешь, что здесь вообще кто-то может обитать». «Зато ко мне ни разу никто не забрался», — слегка хвастливо парировал Лео. «А я?» — притворно обиделся Вик. «Ты не считаешься. Я имею в виду с целью хищения». «Ну, если твоим замыслом была именно...» Защита от грабителей тут и явно перегнул палку. На месте воров я бы в сторону фургона и смотреть не стал. Юноша довольно ухмыльнулся. На то и был расчет. Слушай, Лео, а кем ты работал раньше? Совладав с собой, вдруг полюбопытствовала Ника, прервав шутливую перепалку товарищей. Недуменно переглянувшись, Оба представителя мужского пола застыли в изумлении. «Что?» – испугалась демоница. «Я задала вопрос на очередную запретную тему?» «Да нет». Демон задумчиво посмотрел на друга. «Просто раньше мы это как-то не обсуждали». «Лично я молчал только потому, что не желал одностороннего общения». Мигом нашелся человек. «Ты мне ничего о себе не рассказывал?» «Извини. Сначала я тебе не доверял, а потом как-то закрутилась и забылась. Прости». «Ничего, я понимаю. Да и болтать-то особо времени не было». «И все же...» — вновь влезла Ника. «Ты ответишь на мой вопрос или вы сейчас уйдете в дебри взаимных расшаркиваний и снова обо всем забудете?» «Это мы запросто». Рассмеялся демон, вызвав гримасу недовольства на лице девушки. «Я занимался сбором и установкой техники на такие вот фургоны для путешествий», успокаивающе улыбнулся гостья парень. Брат почти даром скупал на запчасти сломанное оборудование, и я его разбирал, чинил или составлял из них рабочие экземпляры, а он потом... Продавал это как уникальные разработки или бывшие в употреблении вещи. Но после его гибели дело накрылось. Меня никогда не воспринимали всерьез. Считали, что я работаю на подхвате у брата, а после трагедии и вовсе прекратили все отношения. Сначала я еще пытался что-то придумать, доказать, продолжить дело, но потом плюнул и попробовал найти нормальную работу Однако знания, как бы гениальным я не был, без образования никому не нужны, а на учебу средств не хватало. В результате я почти полгода жил на одни только сбережения, и они уже подходили к концу, когда ко мне завалился Вик. Лео послал другу благодарный взгляд. Не знаю, чем бы иначе все закончилось. «А ваши родители?» — спросила девушка. «Почему ты не обратился к ним?» Юноша горько усмехнулся. «Родители. Я их не помню. Брат, наверное, мог бы сказать больше, но, увы». Ника заинтересованно вскинула тонкие светлые брови. «Они погибли в автокатастрофе по вине какого-то пьяного мотоциклиста», неохотно пояснил человек. Он остался жить, а они нет. Брату тогда было уже 17, почти 18, а я был еще совсем маленьким. После их смерти нас хотели отдать в приют, но мы сбежали. Леонид понимал, что сам он в детдом попадет ненадолго, и когда выйдет, мне там станет невыносимо тяжело жить. А еще он знал, что ему никогда не дадут оформить опекунство, даже если он найдет подходящую работу. По его мнению, у нас был лишь один достойный вариант – попасть на попечение родственников. Однако тетя, сестра отца, отказалась нас брать. Ей нужно было только наследство. Мы не получили ни гроша, все досталось им. Дом, машина мамы, одежда, украшения, дача. Сейчас. За определенный процент от прибыли это все проворачивается очень легко, были бы связи. А они у тети были. В общем, пришлось нам первое время жить на средства, вырученные от продажи маминых драгоценностей, которые брат успел прихватить во время нашего спешного бегства. А затем начались испытания. За первые годы вдвоем мы успели и поголодать, и поскитаться, Даже попрошайничать пробовали, но из этой сферы нас быстренько выкинули и в конце концов очутились на свалке. Леонид считал, что там у органов опеки меньше всего шансов нас найти. Правда, это еще вопрос, искал ли нас вообще кто-нибудь. Но потом все наладилось. Брат устроился работать на стройку, ночами подрабатывал грузчиком, а в редкие выходные учил меня школьным основам. На сосвалке мы никуда не ушли, чтобы я мог спокойно копаться в куче технического мусора и обставлять наш новый дом. Он говорил у меня талант. А почему он погиб? Вик строго глянул на демоницу, проявляющую бестактное любопытство, но Лео отмалчиваться не стал. Наш бизнес ширился. У меня все лучше получалось не просто чинить технику, а создавать что-то новое, доселе неизвестное техническому прогрессу. Конечно, первые экземпляры мы пробовали на себе, доводили до ума, но все последующие, если их удавалось собрать, продавали. Выдавать наше место жительства брат все еще опасался, потому продолжал работать на стройке, где находил клиентов, а заодно и поставщиков материала так как своего стало катастрофически не хватать. Таким образом, у нас появился некий более-менее стабильный и независимый заработок. Но в один прекрасный солнечный день все кончилось. И ни с того ни с сего, сорвавшись с крана, на брата свалилась огромная бетонная плита. И как он под ней оказался, не представляю. Его и узнать-то той лепешке было практически невозможно хотя я был на опознании. В общем, так я и похоронил его рядом с родителями. «А почему тебя не попытались снова забрать в приют?» — удивился демон. «Так мне уже девятнадцать!» — ошарашил своих спутников парень. «Быть не может!» — воскликнул Вик. «А я бы дала не больше пятнадцати!» — протянула девушка, смерив человека оценивающим взглядом. Не вытерпев столь пристального внимания, Лео робко улыбнулся и торопливо скрылся за фургоном, открыв себе прекрасный вид на уже знакомую поляну, кучу обструганных палок, гору опилок и три клетки. Две деревянные и одну железную. «Что это?» Вынырнув следом, удивленно вопросила демоница. «Наша работа», — самодовольно ответил демон. «Нравится? А, а зачем оно? Для нас с тобой?» Слов у девушки не нашлось, зато отпала челюсть. «Будем изображать разлученных возлюбленных, плененных этим злым юношей!» Притворно-плаксивым голосом продолжал Вик, указывая на стоявшего в сторонке человека. «Самый интересный момент после побега из-под крыла» неодобрительно настроенных родителей. «Надеюсь, это шутка?» Безозвученные эмоции в голосе спросила Ника. Мужчина отрицательно покачал головой, улыбаясь реакции девушки. Та перевела взгляд на Лео. Парень в ответ молча пожал плечами. «Я против!» – ожидаемо заявила демоница. Не выдержав, Вик рассмеялся. «Нет, вы что, серьезно собираетесь заточить меня в это?» Ища защиты, Ника повернулась к Лео. «Не тебя», — тихо поправил ее человек, безуспешно пытаясь выглядеть невозмутимо. «Вас обоих». Пошатнувшись, невеста императора непроизвольно отступила и непременно бы упала, если не оказалось бы очень вовремя поймана успехающимся Виком. Его реакция девушки явно забавляла. «Ты издеваешься?» Едва обретя равновесие, Ника заорал уже на торговца. «Нет, лишь человек мог придумать такое извращение. Представить только, заточить нас в клетку, будто диких и опасных зверей. А ведь мы не животные, которыми вы нас считаете». «Мы такие же разумные существа, как и вы. Более того, по развитию мы стоим на несколько ступеней выше». «Ну ладно, тебе это еще более-менее простительно. Все-таки школьного образования не получил, но ты...» Вывернувшись, девушка ткнула Вика в грудь. «Ты демориат явно не последнего рода». Лео вопросительно нахмурился. «Как ты мог на такое согласиться?» «Только мазохист по доброй воле залезет в эту клетку!» Здесь демон внезапно помрачнел. Но Нику это ничуть не насторожило. «Ты что, совсем потерял остатки здравого смысла?» — по весь голос кричала она. «Неужели на тебя так повлияло долгое одиночество? Или эта жизнь среди людей наложила свой отпечаток?» «Все сказала». Дождавшись окончания тирады, грозно вопросил мужчина. «Тогда позволь напомнить, что нам надо как можно скорее попасть на побережье, где у нас есть реальный шанс вернуться на родной материк». Вик говорил очень медленно, тщательно взвешивая каждое слово, словно сдерживался из последних сил. «Для чего надо преодолеть множество городов?» населенных людьми, пройти кучу дорог, где нас легко могут узнать и убить. А еще желательно было бы путешествовать в безопасности с комфортом и полным желудком. Но даже если откинуть все свои низменные желания и решиться пойти лесом, скрываясь и прячась, мы все равно останемся на враждебной территории. Не забывай. Само наше присутствие здесь рискованно и опасно, ведь наши расы находятся по разные стороны баррикад уже почти полторы сотни лет. И я не понимаю, зачем нам вообще плестись через весь человеческий материк, если мы и так находимся близко к дому? Вот за этим лесом пролив, который можно запросто преодолеть вплавь. А, значит, именно так ты избежала. Догадливо протянул мужчина, распаляясь все сильнее. «Поздравляю!» «Повезло, что ты не нарвалась ни на одну мину, поставленную нашими заботливыми врагами, и не наткнулась на воздушный или прибрежный патруль. Неужели у тебя не хватило ума догадаться, что короткий путь — самый опасный и охраняемый? Люди не идиоты. Они тоже знают, где наши границы сходятся практически вплотную». А вот там, куда мы направляемся, охраны почти нет. Если я правильно понимаю, там и наших нет. Не считай меня дураком. Я был направлен сюда подготовленным, с твердым намерением вернуться, а ты явно побежала искать свою погибель. И я не собираюсь раскрывать тебе все карты. Ты доверяешь мне меньше, чем человеку? Я не доверяю вам одинаково. «Ага. Поэтому собираешься заточить меня в клетку, сам устроившись по соседству, а человека оставить разгуливать на свободе?» «Ты совершенно ничего не знаешь. Дослушала бы сначала, разобралась в ситуации, а потом делала бы какие-то умозаключения». «Хорошо, я слушаю». Скрестив руки на груди, великодушно уступила девушка. «Говори!» Покосившись на друга, все это время старательно изображавшего безмолвное дерево, мужчина вздохнул и продолжил уже почти без раздражения в голосе. «Они только выглядят настоящими. Любой из нас с легкостью сможет покинуть свое убежище». «Убежище?» Вновь взвелась Ника. «Тюрьму, пусть и мнимую, ты называешь убежищем?» «Разумеется», — ледяным тоном согласился Вик. «Ведь она защитит нас от людей, жаждущих нашего истребления. Для них мы будем уже не опасны. По крайней мере, им будет так казаться». Девушка уязвленно прикусила губу. «И кому же, кроме этого мальчика...» Мы собираемся показываться на глаза. Значительно спокойнее осведомилась она. С тем же успехом мы можем просто запереться в фургоне. Сдается мне, у людей редко вламываются в дома без веских причин. Случайные можно отбросить, а остальные зависят от нас. Согласно для экстренных случаев клетки необходимы и иметь их в фургоне лишним не будет, однако это не означает что мы должны сидеть в них безвылазно». Тут она замялась, обратив внимание на непривычную тишину, сопровождающую ее монолог. Особенно Нику напрягала покладистость Вика, который не возражал, но и не соглашался с ее выводами. «Что-то не так? Я опять просчиталась?» Мужчины продолжали хранить невозмутимое молчание. «А, знаю!» – воскликнула демоница. «Ты, наверное, думаешь, что я не смогу вести себя незаметно? Не выдержу и как-то себя выдам? Потому и решил напугать меня постоянным сидением в этой деревянной клетке, да?» Она подошла вплотную к Вику. «Зря. Я гораздо сильнее, чем кажусь. И отнюдь не глупа. Не абсолютно не хочется лишний раз контактировать с людьми, Сидеть безвылазно в клетке уж тем более погибать от рук врагов. Уверена, они придумают для нас нечто особенное, но у меня нет никакого желания испытывать это на себе. Ее откровение не принесло особых результатов. Лео все так же отстраненно наблюдал за общением демонов со стороны, а Вик просто снисходительно улыбался. Пустое ожидание тоже. Ни к чему не привело, и у девушки опять начали сдавать нервы. Она напряженно огляделась, но не приметила ничего нового, еще раз внимательно осмотрела клетки, даже подошла поближе и коснулась свежеструганного дерева пальцами, безрезультатно, только вымазалась в подозрительной вязкой смоле. Единственное, что Нику заинтересовало, Это как им с демоном предстояло забираться внутрь и обратно. Но от нее явно ждали иных вопросов. А потом она вспомнила про неопрятный вид демона, клетку из арматуры, дурно пахнущее белье, и ее осенило. Зрачки расширились в панике. Девушка шокированно распахнула глаза, приоткрыла в удивлении рот. Нет. «Нет, нет!» По мере увеличения громкости заявления, губы Вика все сильнее расползались в улыбке. «Это верх идиотизма! Отвратительно! Невозможно! Я не согласна! Ни за что! Я не хочу сидеть в грязи! Я девушка, в конце концов, а не отвратительный мужлан-человек!» На последнем слове Лео грустно улыбнулся. А с лица демона исчез даже малейший намек на веселье. Глаза потемнели от возмущения, лицо посерело. Наконец девушка приняла единственно верное решение и бросилась бежать, не разбирая дороги. Лишь бы прочь от этих ненормальных. Правда, далеко ей уйти не удалось. Вик нагнал ее за считанные секунды. Ника не успела даже деревьев достичь, когда он схватил ее за руку и резко дернул, развернув к себе лицом. Безуспешно сопротивляясь, демоница упорно пыталась вырваться, не издавая при этом ни звука. Пока не посмотрела в черные зрачки демона, расширенные от злости, вмиг остолбенев от овладевшего ею ужаса. «Ты еще не поняла, что я быстрее и сильнее тебя?» Свистящим шепотом спросил он. Побледнев, Ника в мгновение ока покрылась испариной и мелко-мелко задрожала. Даже стоящему вдалеке юноше отчего-то стало не по себе, хотя он не мог ничего слышать, а лица своего друга попросту не видел. Помедлив для закрепления эффекта, Мужчина стремительно обернулся к демонице спиной и направился мимо клеток обратно к человеку, практически волоча ослабевшую гостью за собой. В совершеннейшем ступоре девушка двигалась следом, с трудом переставляя ноги. Только тогда до нее действительно дошло, что она имеет дело не с простым демоном, а с высшим, и он еще долго терпел ее выходки. Когда они подошли к Лео, мужчина брезгливо толкнул Нику на траву, и девушка, рухнув на колени, моментально расплакалась, вызвав у Вика гримасу отвращения. В ответ человек неодобрительно покачал головой, присел рядом с девушкой на корточке и слегка приобнял ее за плечи. «Я не хочу!» Клиповая, заныла демоница. «Я не выдержу! Это ужасно!» «А я тебе говорил, нечего было сбегать от своей судьбы. И теперь, раз уж тебе повезло нас встретить, будь добра следовать нашим правилам». «Но я же не знала, что так получится!» В отчаянии завыла девушка. «А о чем ты вообще думала?» Склонившись, вздрагивающей фигуре у своих ног, злово просил Вик. «Умирать не хочется? Вступать в брак тоже?» «Чего ты рассчитывала этим добиться?» «Полагала, что за тобой все бросятся?» «Спасать побегут. И, конечно, в первых рядах будет скакать император, изнывающий от любви к своей невесте. А когда он тебя догонит, еще и прощение станет просить, так?» Последнее слово он прямо рявкнул девушке в ухо. Испуганно вздрогнув, демоница на секунду замолчала, чтобы вновь забиться в истерике. Она рыдала в взахлеб, как плачут несправедливо обиженные маленькие дети, с шумом набирая воздух на вдохе и до последней молекулы отдавая его на выдохе. «Прекрати!» — тихо попросил демона Лео. Ты делаешь только хуже. Куда уж хуже. Она малолетняя, припадочная истеричка. Ты заметь, ни одного разговора мирно не проходит. У нее нет ни чувства такта, ни спокойствия, ни мозгов. Какая из нее императрица? Вот вернется, сразу выскажу свое мнение. Может, тогда она хотя бы подчиняться научится а то привыкла быть эгоисткой. Все другие делают, а она только плоды должна пожинать. Я выше ее по положению, но не боюсь испачкать свою репутацию мытьем полов и готовкой. Нам жрать нечего, а она... Хватит, пожалуйста, она и так все понимает, правда? Обратившись к девушке, ласково спросил юноша, успокаивающе поглаживая ее по спине. А денег и еды нам все это время хватало. Даже излишек скопился. Теперь будет хватать лишь на самое необходимое. Вот тебе, скажи, хочется снова сидеть на хлебе и воде? Без мяса? Не говоря уже о конфетах и мороженом. Ничего страшного. Жил как-то раньше и сейчас смогу. Тем более я рассчитываю на несколько больший доход от нашей новой затеи. Так что технически ничего не изменится. Громко всхлипнув, демоница загласила еще сильнее. Видишь, незамедлительно отреагировал на новые слезы Вик, она все еще рассчитывает бесплатно прокатиться до дома. И это после всего, что я тут говорил. Мне кажется, Ника согласится. Сейчас успокоится, подумает. И согласится. Она же впервые попала в такую переделку. Ее к этому не готовили. А меня, думаешь, готовили? Или тебя? Я был слишком мал, когда оказался лицом к лицу с этим враждебным миром. И рос уже в нем. А ты знал, на что идешь. Она же поступила немного необдуманно. Немного. Вик. Пожалуйста. Лео глазами указал на притихшую девушку. Поджав губы, демон смерил презрительным взглядом обоих своих товарищей. Хорошо, неохотно бросил он. Разбирайтесь тут, а я пока схожу за водой. И прихватив сразу аж четыре ведра, скрылся в лесу. Проводив друга Осуждающим качанием головы парень развернулся к Нике. «Как ты думаешь, если бы мы пошли все вместе, кто из нас нес бы это ведерко?» Он тронул носком ботинка единственное оставшееся ведро, литров на пять от силы. «Ну, наверное, я...» Встрепенувшись неуверенно, откликнулась демоница. «Я же тут единственная девушка. Да?» Я рассчитывал сам его прихватить, отдав тебе с Виком по два больших. Все-таки вы сильнее обычных людей. Ты заблуждаешься, как и все твои соотечественники. Демориасы не сильнее среднестатистического мужчины-человека, а вот тяжести нам поднимать так же вредно, как и вашим женщинам. Отражается на способностях к рождению. Демориасы? Удивленно переспросил Лео. Ника одарила его надменным взглядом. Разумеется, мы же не настоящие демоны. Это только вы нас так называете. За внешнее сходство, наверное, и созвучие. А вообще? Самоназвание нашей расы. Демориаты. Что с учетом ваших диалектов относительно женского пола будет звучать как демориасы впервые слышу. Ничего удивительного. Вы, люди, никогда не прислушиваетесь к окружающим. Странно, что Вик тебе ничего об этом не рассказывал. Мне казалось, у вас весьма доверительные отношения. Если честно, мы мало говорили на отвлеченные темы. Недоверчиво хмыкнув, девушка неопределенно повела плечами, однако юноша предпочел сделать вид, что ничего не заметил. И все-таки Вик однозначно сильнее любого человека. Как ни в чем не бывало, воскликнул он, возвращаясь к прошлой теме. Представляешь, он один с легкостью вытаскивает из фургона и ставит обратно свою клетку из арматуры, которую мы создавали для нашей затеи. Так что в его умении донести четыре ведра сразу, я не сомневаюсь ни на грош. А ты? Ника брезгливо скривилась. «Не пытайся говорить со мной, будто закадычная подружка. Ты человек, к тому же мужчина, и я никогда об этом не забуду». «А может, в глубине души я женщина?» Игриво подмигнув, предположил Лео. И девушка испуганно отскочила, не успев даже подняться с травы. «Ты серьезно? Куда я попала? А Вик знает?» «Нет, нет, успокойся, я шучу», – замахал руками парень. «А у вас что, к этому плохо относятся?» «Мне казалось, вы пропагандируете свободу, в том числе и в отношениях, близость к природе». «Да, но конкретно это противоестественно?» «Не знала, что у вас за время прекращения сотрудничества между нашими расами» Созрели такие странные представления о нормах. «У нас есть данные, что в природе случается такая мутация». «Именно», — прервала человека Ника. «Мутация!» «Отклонение!» «Поломка!» Но только благодаря таким поломкам животный мир развивается и приспосабливается к жизни на нашей нестабильной планете. «Разве нет?» «Так кто полезные мутации!» «А в этой какой толк?» «Неизвестно. Надо дождаться подходящих условий и посмотреть. Там будет видно». «Хотя согласен, она лишает своих носителей основной цели живого мира — размножения». Демоница недоуменно хмыкнула. «Сдается мне, ты подозрительно много знаешь для паренька без нормального школьного образования, не говоря уже о большем» это подозрительно лео слегка смутился так сложилось что мне безумно нравилось читать но денег у нас было немного и на серьезные книги мы старались их особо не тратить даже учебники одалживая у знакомых единственная литература которая водилась у нас дома относилась именно к этой области так как до автокатастрофы леонид серьезно увлекался генетикой Помнится, даже хотел связать с ней свою жизнь, но не вышла. Он всем пожертвовал ради меня. И вечерами часто рассказывал о генах, хромосомах и ДНК. Мы обсуждали прочитанные, порой спорили или строили предположения. Это был его отдушиной. Я как мог ее поддерживал. Вот и разобрался. А про гомосексуальные мутации ты откуда взял? Не помню точно. Кажется, из какого-то журнала, что притащил со свалки брат. Он всегда старался быть в курсе достижений современной науки. Да, точно. Там была статья в защиту однополых отношений, а в ней про мутацию. И ты, я смотрю, согласился с этой статьей. Мне она показалась... «Вполне логичный», — улыбнулся парень. «Свои цели она оправдала. С тех пор к подобным людям стали относиться значительно лояльнее». «А где теперь эти книги?» Ника заинтересованно покосилась на фургон. «Было бы любопытно посмотреть, до чего у вас дошли в генетике за полтора века. Не покажешь?» «К сожалению, у меня их больше нет». Когда деньги начали подходить к концу, мне пришлось выбирать, что продавать. Предметы обихода или излишества, без которых можно обойтись. Книги я отнес первыми. А журналы? Их мы выкидывали сразу после прочтения. Ясно. Ненадолго на поляне установилась тишина, нарушаемая лишь пением птиц да жужжанием насекомых. Демоница беспечно любовалась природой, человек же просто сидел на корточках и, не моргая, пялился в землю. И несмотря на окружающую идиллию, взгляд девушки постоянно возвращался к клеткам, которые все утро делали ее спутники. «И как ты сумел придумать такой способ заработка?» — в конце концов обронила она. В ее голосе не было слышно ни неприязни, ни презрения, хотя неодобрение все-таки проскользнуло. «Ну...» — туманно протянул Лео, вскинув голову. «Я долго думал...» «Мы с Виком тогда весь день обсуждали наше будущее...» «Сама по себе мне идея не нравилась...» «И все же я ее высказал, как крайний и дурацкий вариант...» Мол, поймал демона, еду топить. Думал Вик разозлиться. А вместо этого он отмел все другие идеи и скоренько модернизировал этот. Сказал, что так еще и денег заработаем, голодать не придется. Как видишь, он оказался прав. Но для этого надо хорошо притворяться и ему, и тебе. Да, это как спектакль. Утром я одеваю на себя маску жуликоватого, подхалимистого торговца, а Вик сидит в клетке и представляет себя настоящим пленником. И кому труднее? По-моему, одинаково сложно. Мне надо весь день быть на ногах, общаться с разными личностями, притворяться способным на любые мерзости, но при этом не пригнуть палку постоянно придумывать какие-то логичные оправдания, истории и не забывать это вранье, чтобы в случае чего всегда его повторить. А Вику приходится терпеть оскорбления, чужие прикосновения. Иногда, если я не услежу даже боль и прочее унижение. Горько вздохнув, юноша отвернулся от собеседницы. «Боль?» — вскочила девушка. «Меня будут бить и касаться руками люди?» «Надеюсь, до этого не дойдет», — совсем сник парень. «Мы скажем, что ты очень нервная, сердце у тебя слабое, но при этом ты нужна мне живой. А там уж пускай люди сами додумывают, для чего». Возмущению Ники не было предела. «Это же еще хуже!» Как тебе вообще могла прийти в голову подобная мысль? Я с человеком? Да никогда!» От такого предположения Лео не удержался на ногах и плюхнулся на траву. «Да никто тебя им и не даст, ты что?» Скинув голову, неготующе воскликнул он. «Конечно, они в любом случае будут просить, но мне не впервой отказывать посетителям в их извращенных желаниях. Иногда они даже мужчину-демона хотели видеть в таком качестве верх унижения. «Но ты ведь до этого не допускал?» С надеждой уточнила девушка. «Разумеется, нет. Я умею отстаивать права своих рабов». Демоница устало ссутулилась. «Не хочу, чтобы меня трогали», — отрешенно сообщила она. «Боюсь боли». «Хорошо», — кивнул юноша, — «я постараюсь максимально тебя оградить». «А если ты вдобавок еще и будешь на них истерически орать», — ставил незаметно приблизившийся демон, давненько прислушивающийся к разговору, — «то они и вовсе предпочтут с тобой не связываться. Клетки-то крепкими не выглядят». Поход за водой явно помог мужчине остыть. «Кстати, они в самом деле не очень прочные. Тебе придется быть осторожнее», — добавил мужчина, сгружая ведра у фургона. «Да, дергать за жерди, пытаясь вырваться и навалять обидчикам, не стоит», — согласился с другом Лео. «Ничего не понимаю», — задумчиво переводя взгляд с одного своего спутника на другого, призналась Ника. Как же вы тогда собираетесь объяснять посетителям, что нас удерживает в этих проклятых клетках? О, -о, -о Вик с улыбкой поднял палец вверх. Тут поможет одно человеческое суеверие. Они считают, что мы не переносим прикосновения... Замявшись, мужчина повернулся к человеку. «Как ты там?» говорил — говорил. «Живого мертвого дерева». Услужливо подсказал юноша. Вот-вот, довольно подтвердил Вик. Мол, если палка была отломана у растущего живого дерева, мы это почувствуем, потому что прикосновение к подобному материалу причиняет нам непереносимые страдания. Так что мы с тобой должны будем пореже касаться прутив клетки, а если коснемся, не забывать хотя бы кривиться. «Какая глупость!» — хмуро пробормотала девушка. «Все деревья когда-то были живыми». «Ключевое в том, что дерево погибло не своей смертью», — пояснил Лео. «Все равно глупо. Откуда вы вообще это взяли?» Наверное, из-за своих бесконечных нотаций о необходимости существования в мире со своей планетой «Мы стали ассоциироваться у людей с ярыми защитниками природы, что плавно переросло вот в такие предрассудки», — ответил демон. «А я слышал, что сверху ваш материк выглядит неуязвимым лесом без единой крыши», — добавил парень. «И живете вы будто бы не в домах, а на деревьях, как птицы». «Так оно и есть», — кивнул мужчина. Но это не та тема, которую я считаю возможным обсуждать. Ты уж извини». «Понимаю», — с легкой обидой в голосе сказал Лео. «Вам уходить, мне оставаться. Лучше перебдеть. Неизвестно, что еще может здесь со мной случиться». «Именно». Как-то странно посмотрел на друга демон. «Но до этого еще надо дожить». Так что давайте вернемся к более насущным проблемам. Подойдя к фургону, Вик открыл заднюю дверь и, прихватив одно ведро, ловко забрался внутрь. «Надо бы еще разок сходить», — донеслось из автомобиля. «Но я и сам справлюсь, а вы пока с клетками разберитесь. Только мусор не убирайте, мало ли что».